Мелкий бог сделал шажок назад, но потом, видимо, решил явить свое величие, чем совершил большую ошибку. «Молчи, смертный! Ты полный, полный! 15 лет! Лишь в пятнадцать лет я первый раз попробовал чеснок, и наши жрецы вставали ни свет, ни заря, чтобы раздавить все грибы в окрестностях. А знаешь... сколько стоит маленькая шоколадка в нашем городке и что могут сотворить с человеком у которого ее найдут Министрель раздвинул плечом орду и угрожающе вскинув над головой Лиру двинулся на нугана Бажок попятился. Я порашу тебя молги проверячал дуган поднимая руки. кишка танга только не здесь. «На всякие мерзости ты способен только в обычном мире, а здесь ты можешь лишь жульничать и обманывать, а еще запугивать. Для этого и нужны молитвы. Запуганный человечек сам бежит под крылышко к громиле, мол, защити, тебе столько храмов построили, а ты какой-то мелкий...» Коэн успокаивающе положил руку ему на плечо. «Хорошо сказано, парень». — Но тебе пора идти. — Брокколи! — шепнул Офлер вжик-вжику, богу пиломатериалов. — Запрещай брокколи. Никогда не ошибешься. — А я вот запретил пану-панитопластику! — сообщил вжик-вжик. — А что это такое? — Понятия не имею, но люди недовольны. — Да, я хоть раз тресну ему по уху! — рвался Минестрель. — Послушай меня, сынок! — сказал Коэн. с трудом удерживая Минестреля, «твоей лире вряд ли пойдет на пользу, если ты будешь дубасить ею всех подряд направо-налево. Она тебе еще пригодится. Пара коротких стежков. Просто поразительно, насколько глубоко врезаются в память такие стежки. Послушай меня, паренек, послушай. Ты понимаешь, что я тебе говорю? У меня есть меч, чертовски хороший меч, но он годится лишь на то, парень, чтобы сохранять мне жизнь». А песня может сделать человека бессмертным, плохого или хорошего. Министрель немножко успокоился, но только самую малость. Нуган прятался за группкой других мелких богов. — Ну, когда я выйду за ворота, он у меня получит, — прорычал Министрель. — Он будет слишком занят. Моздам дави!